Разговоры с самой собой. Воспитание детей в нашей семье — это на 80% моя ответственность. По крайней мере, мне так кажется. Не потому, что так должно быть, а потому, что так складывается. Я очень не люблю слово «воспитание». От него веет кнутом и пряником. Мне нравится английская версия «raising kids» — «взращивание детей». Хотя 15-летнего подростка — Взрастить в полном смысле уже невозможно. Когда я видела положительные результаты своей педагогической деятельности в отношении Лолы, то смело ставила напротив своего имени невидимую галочку. Когда замечала ошибки, большой жирный крест возникал рядом с именем мужа. Успехи девочек я относила на свой счет, а их неверные шаги или откровенные косяки мне казались следствием неправильных действий мужа. Себя оправдать всегда проще. Когда мы стали жить вместе, я быстро поняла, он во многом ошибался. А я, выходит, теперь вынуждена эти ошибки исправлять. Но спустя 4 года я неожиданно обнаружила поступки детей, результат и моих действий тоже. Мы вернулись в свой дом. Там еще шел ремонт. Муж пропадал в командировках, и мне приходилось справляться самой. Лола меня раздражала с каждым днем все сильнее. За три недели она разобрала несколько ящиков в своей комнате и больше ни к чему не прикасалась. Я же работала, занималась домом и выпускала из рук тряпку только глубокой ночью. В какой-то момент я поймала себя на том, что бесконечно веду внутренние диалоги, и чаще всего с Лолой. Причем я ее все время о чем-то прошу, а она постоянно отказывается. Усталость накапливалась, дела не заканчивались, мой дзен превратился в недостижимую мечту, а внутренние идеологии становились все жестче. Лола, пожалуйста, купи много туалетной бумаги, написала я ей, выходя за ребенком в сад. А почему ты не можешь? Это нереальный ответ Лолы его я еще не получила. Но в моей голове он уже прозвучал ее голосом, и я принялась отвечать ей, перечисляя все дела, которые в одиночку переделала за последние три недели. И обида, уже настоящая, накрыла меня с головой. Нет-нет, Лола так не напишет. Я еще как-то себя контролирую и пытаюсь успокоить. Скорее всего, она напишет, что попробует успеть. Но даже эту вполне нормальную фразу мое сознание воспринимает в штыки, и я опять начинаю воображаемый диалог. Что значит «попробую»? Я что, так часто тебя о чем-нибудь прошу?» Следующий мысленный диалог я веду уже с мужем, который вернется из командировки только вечером. Мне кажется, нам надо поговорить. То, что происходит с Лолой, мне совсем не нравится. Она никак не участвует в жизни семьи. Несколько лет назад я бы, наверное, просто написала ему сообщение, но четыре года семейной жизни научили меня не делать резких движений. Особенно, когда муж далеко и работает. Лола на мою смс не отвечает. Очень вовремя вспоминаю слова психолога. «Всё, что вы прокручиваете в голове, мозг воспринимает как реальность». Значит, я сейчас злюсь на Лолу не потому, что она не ответила, а потому что я ее ответ придумала. И мои мысли небезопасны. Я реально накручиваю себя против близкого человека. И, скорее всего, будет скандал. Диалоги я веду про себя, но при встрече лицом к лицу с человеком, который был в вымышленном разговоре обидчиком, на него обрушивается вся сила моей обиды. Только вот на самом деле меня никто не обижал. Она ведь даже половую тряпку в ведре выжимать не умеет. Раслола не отвечает, я мысленно обращаюсь к мужу. «Как можно было до этого довести?» Голос разума долетает откуда-то с задворок. «Ты живешь с ней бок о бок уже 4 года. Почему ты до сих пор не научила ее отжимать тряпку? Она больше не его избалованная девочка. Она твоя избалованная девочка. Это ты боишься попросить ее сходить в магазин, лишний раз посидеть с Мирой, вытереть пол или помочь разобрать коробки? Это ты боишься таким образом испортить с ней отношения?» «Неужели ты ожидаешь, что пятнадцатилетний подросток сам помчится мыть пол в гостиной, куда заходит раз в три дня?» «Вот именно. Она живет здесь, как в гостинице». Тут же эхом как будто отзывается голос мамы, которая ругалась с папой из-за меня. И эхом папин ответ. «Перестань, она хорошая девчонка». «Господи, дай сил остановить внутренние диалоги, похожие на монологи». Я зашла в тупик в своей системе воспитания и пыталась найти виновного. В начале наших отношений Лола резко отказывала мне в помощи. И я поняла, я сама не могу ее ни о чем просить. Тогда, четыре года назад, я решила зайти через мужа. Я позвонила и предложила ему пересмотреть систему и нагрузить девочек постоянными домашними обязанностями. Но его ответ меня подкосил. Для меня важнее, чтобы они были финансово успешными в жизни, а не чтобы научились мыть полы». Эту фразу я запомнила и припомнила мужу еще сотни раз. «Отлично. Они будут учиться быть финансово успешными, а я в это время за всеми убирать?» «Ничто не мешает им быть и финансово успешными, и уметь немного убираться дома». Я сдержалась и была собой недовольна. Следовало высказать все, что я думаю. За 4 года ситуация не изменилась. Лола ничего не делала по дому, я постоянно убирала за детьми, так же, как когда-то это делал муж, только еще и ругалась. Я сделала ставку на позитивное подкрепление, и это было ошибкой. Каждый раз, когда мне хотелось отругать Лолу, я внутренне находила ей 145 оправданий, затем начинала ее жалеть и придумывала какой-нибудь приятный для нее выход из еще не случившегося конфликта, например, поход в магазин. И вместо нравоучения или напоминания, что дома надо иногда убираться, Лола получала приглашение на шопинг. Недавно мы говорили об этом с Лолой. Я напомнила ей, как она попросила разрешение устроить дома вечеринку в честь дня рождения, как мы отказали и предложили альтернативу. В результате она отметила день рождения с нами и еще двумя подружками у нас дома, потом отдельно с Жасей, потом с друзьями, а потом двоих из них привела домой с ночевкой. Изначально Лола попросила немного, получила отказ и предложение компенсации, но в итоге намного больше желаемого. И вот сейчас я спросила, как ей это удается? У меня нет никаких особых уловок, Просто очень часто, когда что-то собирается произойти не так, как я хочу, вдруг оказывается, что все меняется в мою пользу. А я даже не замечаю, как и почему. И вообще-то я не хочу откровенничать на эту тему, а то у меня перестанет получаться. А пока что все прекрасно. Ты ведь делаешь это специально. Ведь так же было и в Сан-Франциско, когда ты захотела на Мальдивы. Ты тогда вечером папе сказала, что мы с тобой вместе это придумали. Я знала, что папа тобой одержим, нереально влюблен, и если ты захочешь, то мы поедем на Мальдивы. Поэтому я сначала спросила тебя, а ты сказала «Угу». И получилось, что мы обе это решили. Я тогда очень гордилась собой. А я тогда думала, сейчас убью ее, а потом признала, что это интересный способ, и хорошо бы его перенять. Тебе было тринадцать, ты потом так часто поступала. «Ну да, папа мне обычно говорил «нет», а с тобой было легко, ты мне не отказывала, а папа не отказывал тебе». Я негодовала из-за отсутствия у Лолы домашних обязанностей, но приходила в полный восторг от нее, как от человека. Поначалу было по-другому, но я помню, почему все изменилось. Я постоянно держала в голове слова психолога. В коммуникации с семьей позитив и негатив должны в процентах соотноситься как 80 и 20. Я тогда не поверила. У нас все наоборот — и с мужем, и с Лолой. Это соотношение представлялось совершенно нереальным, особенно с детьми, но и с мужем тоже. Четыре раза похвалить, и можно один раз отругать. Но тогда придется фиксироваться на малейших позитивных моментах, чтобы набрать эти 80%, и тщательно выбирать, За что бы ребёнка ругать, чтобы не выйти за лимит в 20. Ну а если действовать по описанной схеме, скоро начинает твориться невероятное. В близких вдруг обнаруживается масса того, за что можно похвалить. Поцелуй, улыбка, положенная на место вилка, забота о собаке, искренние эмоции. Когда начинаешь замечать людей с другой стороны и не молчишь, они расцветают и кладут вилки на место чаще. Вы учитесь не цепляться за каждый их промах и соблюдать соотношение 80 к 20. Очень быстро вырабатывается умение отличить действительно важное от «ну и бог с ним». Новые умения быстро превращаются в привычки. Чаще говорить о хорошем, хвалить, а не ругать, сначала отмечать все достижения, потом деликатно говорить о минусах. Если бы я управляла отделом на работе, я была бы самым крутым менеджером западной компании. Но почему же мне опять так сложно и так плохо? Иногда мне казалось, что я способна только отстраниться и просто дожить два года, которые Лола еще проведет с нами до своего совершеннолетия. Не знаю, бывает ли такое ощущение у кровных родителей. Когда дети маленькие, родители часто мечтают как они вырастут, и мама с папой смогут, наконец, расслабиться. По-моему, реальность выглядит совершенно иначе. Чем старше становится ребенок, тем больше энергии он забирает и меньше отдает. От маленького ребенка исходят волны тепла, которые с лихвой компенсируют родителям усталость и недосып. От подростка же получить нечто подобное практически невозможно. Он... Огромная машина, которая постоянно от тебя чего-то требует и ждет. Если неверно просчитать свои шаги, любой контакт с ним может закончиться конфликтом. Казалось бы, ты сильный, взрослый человек, ты умеешь отстаивать свою позицию. Но усталость и нежелание выяснять отношения с подростком перевешивают, и ты пускаешь ситуацию на самотек. Например, мусор стал нашим триггером. Постоянные напоминания подростку о таких простых, но важных для семьи делах ужасно выматывают. Проще было бы сделать все самой. Но тогда мы бы вообще списали Лолу со счетов. А это стратегически неверное решение. Человек не будет чувствовать себя вовлеченным в жизнь семьи. Сюжет мусорных эпизодов раз от раза слегка менялся, но суть оставалась прежней. Мешки в доме, а не в контейнере. В другой семье это может быть другая, но столь же навязчивая тема. Каждый раз мы упираемся в сопротивление по одному и тому же поводу, и накапливается раздражение. Почему такая незначительная деталь становится для нас так важна? Почему она портит атмосферу в доме и семье? В тот раз мешки стояли прямо у входной двери. Разговор на эту тему продолжался неделю. В воскресенье я напомнила, что мусор надо вынести. За неделю скопилось много картона, бумаги и стекла. В понедельник я напомнила еще раз. Нежно. Утром во вторник Лола сказала, что ее надо отпросить в школе. Она хочет просто остаться дома и доделать все дела. Какие дела — непонятно. Но я написала в школу, что Лола заболела. Она поблагодарила и отправилась досыпать я приступила к обычному утреннему ритуалу. Убрала за кошкой и собакой, покормила ребенка, переоделась, застелила постели, достала из посудомойки чистую посуду и загрузила грязную, приготовила Мире ланч на прогулку с няней, включила компьютер и начала работать. К вечеру я получила от Лолы сообщение. Ближайшие к дому мусорные баки, которые находятся в 20 метрах, забиты поэтому она хочет вынести мусор завтра, то есть в среду, когда их почистят. Другие баки находятся в двухстах метрах, но это слишком далеко, а мешки с мусором слишком тяжелые. Ей Лоле так во всяком случае кажется. Когда Лола уехала в Париж на учебу, мусор стали выносить мы с двухлетней каей. Ходили к дальним бакам, и это было наше любимое совместное занятие. Я тащила и мешки, и ребенка. А Кая с удовольствием раскидывала там по разным контейнерам бумагу и стекло. Это было несложно. Но Лоли это дело всегда давалось каким-то невероятным трудом. Как только после многодневных напоминаний и препирательств мешки оказывались на помойке, можно было начинать напоминать о следующей партии. У меня сводило челюсти. Магазин, куда я часто хожу, находится там же, где дальние мусорные баки. Покупки обычно весят намного больше, чем мусор. Несмотря на это, я регулярно ношу пакеты сама. А Лола, как принцесса, не может отнести туда даже легкий картон. Ну что ж, в среду так в среду. И я набираю «Окей». Весь вечер вторника мы выбираем в интернете мебель для Лолиной комнаты и ванной. Обмениваемся ссылками и вообще прекрасно проводим время. Утром в среду я ухожу по делам, возвращаясь в 4 часа. Лола дома. Мешки с мусором на прежнем месте. Опять слышу свой внутренний монолог. Это всего-навсего мешки с мусором. Откуда такая злость? Да потому что это всего-навсего мешки с мусором. Я больше ни о чем не прошу. У нее вообще нет никаких задач по дому. Неужели так сложно их вынести? На кухне натыкаюсь на переполненное ведро. И еще раз. Вдох, выдох. Вспоминаю, как Лола обычно разбирает чистое белье. Часть складывает в стопки и разносит по комнатам, а часть оставляет на сушилке. У тинейджеров есть удивительная черта — выполнять все на 70%. Ругать их неудобно, вроде бы дело сделано. Но хвалить и тем более радоваться не получается результат то нет. Я мечусь по кухне, разбираю посудомойку. Мы только что обновили ей гардероб. Я позволяю ей пропускать школу и гулять до полуночи. Я уговорила папу разрешить ей пожить одной, когда мы разъедемся по командировкам. Почему в ответ такое нежелание принимать хоть какое-то участие в жизни семьи? Тут же одергиваю сама себя. Боже мой, то же самое мне говорила когда-то мама. Неужели я была таким же жутким подростком, выводила всех из себя и не помогала маме даже самую малость? Если что-то не имеет к Лоле прямого отношения, она никогда не проявит инициативы. Если собака или младшие дети скинули с дивана плед, он будет валяться на полу, Лола его не поднимет. Она не уберет тарелку за мирой и не выкинет грязную собачью пеленку, даже если почти на нее наступит. Ей почти 16, а она никак не помогает мне с мирой. Если Лола что-то просит, а это она делает постоянно, то всегда все получает, но никогда ничего не дает взамен. Ее волнует только ее личная жизнь, а тем, что происходит у нас, она никогда не интересуется. Это не ее обязанности, и ее не касается. Я на это давно перестала обращать внимание, смирилась но точно так же она ведет себя и по отношению к своим обязанностям. А теперь еще и хитрит, обращается по отдельности ко мне и папе и получает желаемое от каждого, хотя просит вроде как у одного. В душе я уже решила, пусть окончит школу и едет учиться дальше. Мы продолжим здесь решать другие задачи с другими детьми. Внутреннего ресурса перевоспитывать и договариваться — Просто не осталось. Только в субботу мы говорили, что нам нужна помощь, а мы в последнее время её совсем не получаем. Лола плакала, каялась и обещала разобраться в себе. Прошло пять дней, ничего не изменилось. Повторять беседу не вижу смысла. Ругаться нет сил и желания. У меня впереди только огромная черная дыра, наполненная раздражением и нежеланием видеть Лолу. Не хочется встречаться взглядами. Не хочется, чтобы она заходила ко мне в комнату. Однако нельзя поставить на ребенке клеймо «брак» и перейти к воспитанию следующего. Я отрепетировала речь, прокрутила ее в голове. Я знала, что проводить такие беседы время от времени необходимо. Нужно донести до нее, что помогать нам и принимать участие в делах важно. Разговор предполагался о домашних обязанностях. Но для меня, как оказалось, он в целом о семье. Я дождалась вечера и поднялась к Лоле. «Я могу просто перестать обращать внимание на твое нежелание нам помогать и стремление отдалиться. Я буду все делать сама и не стану тебя просить. Но мне будет неприятно с тобой видеться. Я начну избегать общения и встреч взглядом. Понимаешь?» Это будет дистанция, которая потом может и не сократиться. Наверное, я сама виновата в том, что ты так относишься к помощи по дому. Я с самого начала не просила тебя ни о чем, даже когда надо было посидеть с Мирой. Я боялась, ты решишь, что тебе ее навязали. Ты же этого не делала, когда я тут не жила, поэтому мне было неудобно». Я говорила спокойно и уверенно пока не дошла до сути наших отношений. Но тут мои губы невольно искривились, и я почти прорыдала незапланированную фразу. «Но ведь я же могу тебя просить, ведь ты и моя тоже». Лола выглядела обескураженной. Она видела, что я пришла ее ругать, а тут вдруг истерика. Она кивнула «Да, я твоя», и застыла в нерешительности. Если бы я ее не ругала, она бы уже бросилась обниматься. Но сейчас непонятно, как себя вести. И я успела взять себя в руки, сделав вид, что все пошло по плану. В общем, надеюсь, ты меня поняла. Я тогда пойду. Не забывай, мусор и белье. Лола еще раз кивнула. Я резко развернулась и вышла. «Оказалось, дело вовсе не в мусоре». Я не чувствую себя вправе о чем то ее просить. Это был наш последний кризис, и он успешно разрешился. Наступило долгое затишье. Лола начала вести себя совсем по-другому, а мне стало легче просить ее о помощи. Мы как будто обсудили главное, но главным оказались не мусорные мешки или белье, а наши отношения, близость, понимание, кто мы друг другу. Оказалось, что не только ругать, но и просить, и даже почти требовать — это признак близости. Если перестать бояться ее потерять, то я смогу даже повысить голос. Если же я сумела это сделать, а она все еще моя дочь, то она моя навсегда».